Глава 22. 8 мая, 8 часов 55 минут по восточному летнему времени, Вашингтон, округ Колумбия. И что теперь? По интернослужебным лифте поднимался из штаба Сигмы на первый этаж Смитсоновского замка. Его вызвал куратор музея Саймон Райт. И те не хотелось, но куратор настаивал, мол, что-то важное нужно увидеть. Ладно, по крайней мере, ноги разомну.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 Помещение было буквально напичкано электронными средствами наблюдения и защиты. Даже дверь не открывалась без чёрной карточки с голографическим тиснением буквы сигма. Пайтер сразу узнал номер и шагнул в сторону, задержавшись на выходе из вестибюля. Кэт, что там с Дальгадо? Действие успокоительного заканчивается. Надеюсь, худшее позади. Итак, в Таллине библиотека Конгресса пытались похитить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 Похоже, Ковальский нужно быстренько её окольцевать, пока она не сообразила, с кем имеет дело. Это точно, улыбнулся Пейнтер. А как проходит карантин? На данном этапе лишь усиливает панику и хаос. В Ганалулу, когда мобилизовали национальную гвардию, начались беспорядки. Мы пытаемся отцепить участки гнездования, но это всё равно что ловить бабочку дырявым сачком. Я слышала, испытывали разные инсектициды. Пока эти средства только рассеивают рой. Что ещё хуже, поступают сообщения о боссах на Малакае и Ланае. Значит, они уже перемещаются между островами. Очевидно, в любом случае невозможно определить, сколько заражённых птиц и зверей отправились от действия нейротоксина и начали двигаться. Пинтер полностью осознавал чудовищную опасность, угрожающую островам и миру в целом. Уже отменили все авиарейсы. Флот начинает блокаду островов.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 А после зачистки что делать с перемещённым населением? Если хоть кто-то был заражён личинками, весь цикл мог начаться снова. Надо придумать что-то другое, пробормотал про себя Пейнтер, но Кэту слышала. Мы сделаем всё возможное, чтобы увидеть, есть ли ответы в конце пути Смитсона, пообещала она. А что с Грэем и его командой? Кроу узнал. Она боится, что друзья попадут в ловушку, расставленную, вероятно, Айко Хигаши.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 Смелое допущение Саймон. Возможно, куратор указал на верхнюю часть урны. Видите, вон ту, сосновы шишечку. Это символ возрождения. Мне кажется, здесь присутствует некий постоянный мотив. Пейнтерск скрестил руки на груди. Всё это его не убеждало. Заметив недоверчивый жест Саймону улыбнулся и перешёл к орнаменту на крышке урны. Обратите внимание на изображение справа от центральной раковины.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 Саймон отступил, уперев руки в бока. Если он вырезал на могиле это предупреждение, то возникает вопрос: что ещё зашифровано в гробнице? Взгляд Кроу умитносы на причудливый орнамент. Можно ли в самом деле обнаружить здесь какие-нибудь ответы? Найти, если не лекарство, то хоть намёк на то, откуда у Шмиццена янтарь? Да, Саймон, пожалуй, мне следует вас завербовать.